Искусство отвечать. Есть множество шаблонных вопросов, с которыми постоянно сталкиваешься в кругу семьи, и которые, если неправильно на них отвечать, могут принести вам уйму хлопот и забот. Жизнь в семье значительно облегчается, если умело отвечать на вопросы домашних. Возьмите, к примеру, вопрос «Ты кормил собаку?» Правильно ответить на этот вопрос следует так «Я нет, а ты?» Ограничиваясь одним «нет», вы как бы берете на себя обязанность пойти накормить собаку. Добавляя к своему ответу «а ты», вы сваливаете ответственность за кормежку на того, кто спрашивает. На ваш встречный вопрос следует лишь неуверенное «нет». Вы припечатываете его приказанием «ну так иди и покорми ее», а сами тем временем можете спокойно читать газету. Вот видите, как все это важно. Просто удивительно, сколько сил можно сберечь, овладев искусством, отвечать. Я никогда себя не перенапрягаю, и исключительно потому, что я на все знаю ответ. За вопросом «Во сколько ты пришел вчера домой?» может последовать выговор за то, что ты поздно ложишься спать. Надо искусно обойти этот вопрос. На мой взгляд, в данном случае лучше всего выложить какую-нибудь поразительную новость, чтобы заставить домашних забыть про вопрос. Например, можно сказать «Вы слышали вчера вечером треск?» Говорят, что чей-то автомобиль потерял управление и проломил забор в миссис Парк. Это даст всем пищу для разговоров на час, если не больше. А вам возможность спокойно удалиться. Если домашние способны оценить тонкую шутку, контрудар можно варьировать. «Вы слышали вчера вечером треск?» – спрашиваете вы. «Нет», – отвечают вам. «А что такое?» «Это я наступил на коробок», – объясняете вы. От такой ловкой шутки весь дом покатится со смеху. Им наплевать, когда вы приходите домой. В сущности говоря, им наплевать, даже если вы совсем не придете домой. Если вас спросят, выставили ли вы молочную бутылку на крыльцо, сделайте вид, будто вы зачитались и пробормочите. «Какая превосходная характеристика!» Если спрашивающий будет настаивать, поднимите глаза и с мольбой в голосе скажите «Давайте обойдемся завтра без молока». «Я не хочу молока, а вы, если и это не поможет, выставьте бутылку без дальнейших препирательств». «Кто пролил чай на скатерть?» «Это ужасный вопрос. На него просто не надо отвечать. Каждый станет отрицать свою вину, а вы тем временем встаньте и выйдите из комнаты. Не возвращайтесь до тех пор, пока скатерть не будет выстирана». «Никогда не признавайтесь, что это вы перепутали газетные листы. Где четвертая страница?» Такой вопрос оставить без ответа нельзя. Валите все на собаку. Эта отговорка ничуть не хуже других. На вопрос. Ты видел? Я оставил тут шестипенцевик. Ответить проще простого. Да, видел. На, возьми обратно. Иногда полезно огорчить спрашивающего. На вопрос. Ты выстирала мою синюю рубашку? Женщина может ответить. Нет, но зато я выстирала твой синий костюм. Спрашивающий падает духом, и у него на несколько дней отшибает охоту о чем-либо спрашивать. «Ты съешь два яйца?» С этим вопросом легко разделаться, спросив, «Это все, что у тебя есть?» Такой вопрос раздражает спрашивающего. «В ванной кто-нибудь есть?» — коварный вопрос. Если его задают на весь дом. Обычно я отвечаю из спальни, «Да, там я». Таким образом, вы можете неограниченно пользоваться ванной.